Глава 17. «Первый скон, он, так сказать, тренировочный», заявил Ксандр и запихнул в рот целую булочку, а вторую протянул мне. Проглотив угощение, он продолжил лекцию. «И только к третьей, нет, даже к четвёртой порции начинаешь хоть что-то понимать в сконоедении». «Сконоедение?» — невозмутимо переспросила я. «Вам присущ скепсис», — подметил Ксандр. В этих стенах он сослужит вам добрую службу. Но если на свете вообще существуют универсальные истины, то главное в том, что умение отличить плохой скон от отменного — это тонкое искусство, его нельзя освоить за день. Краем глаза я заметила Орина и задумалась, как долго он идёт по нашему следу. «А почему мы с вами стоим и болтаем о булочках?» — спросила я у Ксандра. Орин не раз подчёркивал, что братья Хоторны и пальцем меня не тронут. Но это ещё ничего не значит. Почему Ксандр не стремится подпортить мне жизнь? Разве не этого от него стоит ожидать? Вы же меня ненавидеть должны. Так и есть, — подтвердил Ксандр, уплетая за милую душу третью булочку. Обратите внимание, черничные сконы я забрал себе, а вам достались, — его передёрнуло, — лимонные. Э, вот они, истинные глубины моей ненависти к вам. Вот они, мои принципы. «Я не шучу, между прочим», — сказала я. «У меня было чувство, будто я попала в страну чудес. Точнее сказать, проваливаюсь раз за разом в кроличью нору, и падением моим нет конца». «Ловушка за ловушкой», — прозвучал в голове голос Джеймсона. «Загадка за загадкой». «А с какой мне стать и вас ненавидеть, Эйвери?» — наконец спросил Ксандр. Никогда ещё я не улавливала в его голосе столько эмоций. «Это ведь не ваших рук дело». а т о б и а с а Хоторна. «Может, вы невинны?» — пожав плечами, продолжал он. «А может, вы злостная мошенница, игры прав в своих подозрениях. Но как бы там ни было, будь вы даже сто раз уверены в том, что перехитрили нашего деда на самом деле, это он вас обвёл вокруг пальца. И никак иначе». Мне вспомнилось письмо, оставленное Тобиасом Хоторном. Всего два слова, никаких объяснений. «А ваш дедушка был не так уж прост». — сказала я к Сандру. Он взял четвёртый скон. — Согласен. Этот скон я посвящаю ему, — объявил он и запихнул булочку в рот. — Показать вам ваши комнаты? Тут явно что-то не так. а л е Ксандр х о т т р н куда хитрее, чем кажется. Это только маска. — Лучше объясните на словах, как туда дойти, — попросила я. — Видите ли, младший из братьев х о т т р н о в поморщился. Дело в том, что в доме Хоторнов сложновато ориентироваться. Если угодно, представьте себе лабиринт, по которому ходит малыш с криками «Где же Уолдо?» Только в роли о л д о ваши комнаты. Уолдо, или о л л и как его чаще зовут в Великобритании, популярный герой детских книг, комиксов, телешоу и так далее, созданный художником Мартином Хентфордом. Очень рассеянный и постоянно теряется. Обычно детям предлагается найти его на картинке среди множества людей и объектов. Я попыталась перевести эту нелепую аналогию на человеческий язык. То есть расположение комнат в доме Хоторнов обычным не назовёшь. а л е Ксандр расправился с пятой и последней булочкой. «Вам говорили, что вы удивительно красноречивы?» «Дом Хоторнов — самый крупный частный особняк в Техасе», пояснил а л е Ксандр, пока мы поднимались по лестнице. Могу вам назвать его площадь в квадратных футах, но цифры всё равно будут примерными. Главное, что делает дом Хоторнов непохожим на остальные уродливые подобия гигантских дворцов, это даже не его размеры, а природа. Мой дедушка каждый год пристраивал к поместью комнату или целое крыло. Представьте для наглядности, что работы Маурица Эшера скрестили с лучшими полотнами Леонардо да Винчи. И их ч а д а Стоп, перебила его я. «У нас новое правило. Отныне вы больше не пользуетесь метафорами деторождения, описывая этот дом и его обитателей, включая себя». а л е Ксандр драматично прижал руку к груди. «Как жестоко». Я пожала плечами. «Мой дом, мои правила». Он о с т а в и л с я на меня. Я и сама удивилась, как такие слова вообще могли сорваться у меня с языка. Но рядом с а л е Ксандром Хоторном меня не оставляло чувство, будто извиняться за собственное существование вовсе ни к чему. «Что?» «Рановато для таких заявлений?» — спросила я. «Я х о т о р н произнёс он и окинул меня полным достоинства взглядом. «И потому считаю, что оскорбительные заявления всегда к месту». Он вернулся к роли экскурсовода. «Так вот, как я и говорил, восточное крыло на самом деле северо-восточное, и находится оно на втором этаже. Если потеряетесь, ищите вот этого старика». Он кивнул на портрет, висевший на стене. В последние месяцы своей жизни он перебрался сюда. Я уже видела фотографии Тобиаса Хоторна в сети, но от этого портрета невозможно было отвести взгляд. Серебристые волосы, уставшее лицо с задубевшей кожей. Глаза почти как у Грейсона, черты как у Джеймсона, подбородок точь-в-точь -точь Нэшев. А не наблюдая я Оксандра в движении, я бы ни за что не заметила сходство между стариком и младшим внуком, но оно неуловимо присутствовало в его очертаниях. Не в форме глаз, губ или носа, а словно бы во всём разом. «Ни разу его не встречала», — призналась я и посмотрела на а л е Ксандра. «Я бы его точно запомнила». «Точно?» — переспросил он. Я снова уставилась на портрет. «Встречалась ли я с миллиардером? Может, наши пути и впрямь пересеклись, пускай на мгновение?» Но память ответов не подбрасывала. В ней только всплывала снова и снова одна и та же фраза. Прости меня.